Обращение франк не могло долго оставаться в тайне. Жулиус де Бараль-Уль в тот же день написал об этом кардиналу Андре, а тот оповестил консервативную партию и высшее французское духовенство. Вероника, со своей стороны, уведомила отца Ансельма, и таким образом известие это в скором времени достигло ушей Ватикана. Безусловно, Арман Дебуа был взыскан исключительной милостью, что Пресвятая Дева действительно являлась ему, это, быть может, было бы неосторожно утверждать, но если бы даже он видел ее только во сне, его исцеление, во всяком случае, было налицо, неоспоримое, явное, несомненно чудесное. Но если бы даже Антиму и было достаточно его исцеления, то церкви этого было мало, и она желала открытого отречения, намереваясь обставить таковое беспримерным блеском. «Как», — говорил ему несколько дней спустя отец Ансель, «вы в пору ваших заблуждений всеми способами распространяли лжеучение, а теперь уклонились бы от преподания высшего урока, который не был угодно явить в вашем же лице. Сколько душ ложное мерцание вашей суетной науки отвратило от света! Теперь вы можете вернуть их к нему, и вы бы стали колебаться это сделать? Что говорю я? Вы можете?» «Это прямой ваш долг, и я бы вас оскорбил, если бы думал, что вы этого не чувствуете». Нет, Антим не уклонялся от исполнения этого долга, но все же он опасался последствий. Крупные интересы, которые у него были в Египте, находились, как мы уже говорили, в руках франкмасонов. Что мог он сделать без содействия ложи? А можно ли было надеяться, что она по-прежнему станет поддерживать человека, который от нее отрекся?» так как именно от нее он ждал богатства, то теперь он видел себя разоренным в конец. Он поведал об этом отцу Ансельму. Тот не знал, что Антим занимал такую высокую ступень и весьма обрадовался, полагая, что его отречение привлечет тем больше внимания. Два дня спустя высокая степень Антима уже не составляла секрета ни для одного из читателей Остерватория и Санта-Кросса. «Вы меня губите!» – говорил Антим. «Что вы, мой сын, напротив», – отвечал отец Ансель, – «мы вас спасаем?» «А что касается материальных интересов, то об этом не беспокойтесь, церковь вас не оставит». «О вашем деле я имел длительный разговор с кардиналом Пацы, который обо всем доложит Рамполле. Наконец могу вам сказать, что о вашем отречении уже осведомлен наш святой отец». Церковь сумеет оценить, чем вы для нее жертвуете, и не желает, чтобы вы несли потери. Впрочем, не кажется ли вам, что в данном случае вы преувеличиваете силу?» Он улыбнулся. Франк Масонов. «Конечно, я хорошо знаю, что с ними слишком часто приходится считаться. Кстати, подсчитали ли вы, в чем именно могут выразиться те убытки, которые вы боитесь понести из-за их вражды? Назовите нам сумму приблизительно. И он с лукавым благодушием поднял в уровень с носом указательный палец левой руки. И не бойтесь ничего. Через десять дней после юбилейных торжеств в церкви Иисуса состоялось отречение Антима, окруженное непомерной пышностью. Мне нечего описывать эту церемонию, о которой много говорили все тогдашние итальянские газеты. Отец Т, соци-генерал и иезуитов, произнес по этому случаю одну из замечательнейших своих проповедей. Поистине, душа Франкмасона была терзаема до безумия, и сама чрезмерность его ненависти была предвещанием любви. «Духовный вити», — вспоминал Савла Тарского, открывал между иконоборческим жестом антивы и побиением святого Стефана поразительные совпадения, и меж тем, как красноречие преподобного отца ширилось и катилось по храму, как катятся в гулком гроте тяжелые морские волны, Антим вспоминал тонкий голосок своей племянницы и в сердце своем благодарил малютку за то, что она склонила к грехам нечестивого дяди милосердное внимание той, которой он отныне намерен служить безраздельно. Начиная с этого дня, преисполненный более высоких помыслов, Антим почти не замечал того шума, который поднялся вокруг его имени. Жулис де Бораль уль взялся страдать за него и всякий раз бьющимся сердцем разворачивал газеты. Первоначальному восторгу клирикальных изданий вторил теперь свист либеральных органов. На большую статью о «Новая победа церкви» откликалась диатриба «Темпо Фелис» одним дураком больше. Наконец, в тулузском телеграфе статья «Антима», посланная им за день до исцеления, появилась в сопровождении издевательской заметки – Жулиус ответил от имени свояка достойным и сухим письмом, прося телеграф не рассчитывать впредь на сотрудничество новообращенного. Зукунфт, самая первая, прислала Анти ему вежливый отказ. Тот встречал удары с той ясностью лица, которая бывает у истинно верующих душ. — К счастью, для вас будет открыт корреспондант, за это я вам ручаюсь, — говорил свистящим голосом Жулиус. «Ну, дорогой мой, о чем бы я стал там писать?» – благодушно возражал Антим. «Ничто из того, что занимало меня до сих пор, не интересует меня больше». Потом настала тишина. Жулиус вернулся в Париж. Антим тем временем, следуя настояниям отца Ансельма, покорно покинул Рим. За прекращением поддержки со стороны Лож быстро последовало разорение – И так как визиты, к которым его побуждала Вероника, верившая в поддержку церкви, привели к тому, что утомили, а под конец и раздражили высшее духовенство, то последовал дружеский совет удалиться в Милан и там ожидать некогда обещанного возмещения и крох от выдохшейся небесной милости.